Глава тридцать первая, в которой приходится герою рисковать собственной шкурой на чужом поле и по чужим правилам. Если бы она приехала одна, я бы плясал от счастья. Но она явилась ко мне вместе с женихом. Зачем? Понятия не имею. Я решил, что это инициатива королевича ведь за все это время Гудрун так ни разу и не побывала у меня в гостях. Сын Канунга и его невеста приехали верхом, вдвоем. Перекусили, чем Бог послал, вернее, чем хавчик на стол выложил. Эйвент держался оке олигарх которого привезли на загородную дачку советского разлива. Но кушал с аппетитом и даже похвалил заботу Бетти, своеобразно похвалил». Мол, у его папы Канунга имеется большое текстильное производство, так вот Бетти ткет не хуже, чем их тамошние рабыни. Я желчно ответил в стиле «богатство воина его меч» и все, что этим мечом добыто. Королевич согласился, но внес поправку, что одним мечом много не добудешь. Пара дракаров, укомплектованных опытным экипажем, — вот источник настоящего богатства. «Это смотря какой меч», — уронил я с намеком. Эйвинт вежливо улыбнулся. Так воспитанный обладатель седьмого бумера реагирует на обсуждение преимуществ седьмых «Жигулей» над «Москвичом». Покушав, мы с подачи гудрун встали на лыжи и отправились осматривать мои владения. Эйвинт вел себя в прежнем ключе, либо помалкивал, либо хвалил так, что хотелось ему как следует врезать. Гудрун же просто наслаждалась хорошей погодой, мужским обществом, собственной ловкостью лыжницы и кокетничала на прополую. В основном с Эйвиндом. В какой-то момент она умчалась далеко вперед, и я, наконец, узнал, почему удостоился вельможного визита. Не могу понять, почему я так не нравлюсь Свартхевде, пожаловался мне Королевич. Это неправильно, ведь он брат моей будущей жены. Ты его побратим, Ульф. Поговори с ним. «Узнай, что ему не по вкусу. Может, он обиделся, что я ничего ему не подарил? Так скажи ему, что когда придет день свадьбы, Эйвинд Харальдсон одарит его со всей щедростью. Да и ты в накладе не останешься». «А папа не заругает?» — ехидно поинтересовался я. «Э, «Что?» — королевич уставился на меня, не понимая. «Говорю, твой отец, канунг Харальд, не рассердится, когда узнает, что ты раздаешь его деньги». «Это мои деньги!» — воскликнул Эймунд и тут же сообразил, что мой вопрос проистекает отнюдь не из дружеского расположения к нему. «В чем дело, Ульф Воггинсон? Ты тоже на меня в обиде?» «Не то, чтобы в обиде, — протянул я. Нет, хватит темнить. Пора нам поговорить на чистоту». «Будь моя воля, эйвинс сын Канунга, ты никогда бы не женился на Гудрун». «Ну-ка, объяснись», — потребовал королевич. «А что тут объяснять?» — усмехнулся я. «Пока ты не появился на Селунде, Гудрун была моей невестой». «Вот как!» — королевич нахмурился. «Мне никто не говорил, что ты принес Гудрун свадебный дар. Меня обманули?» «Нет, я делал ей подарки, но, как сказать по-датски, неофициально это были просто подарки. Посвататься я не успел». Если так обстоит дело, Эйвинт заметно повеселел, то я могу попросить Гудрун вернуть тебе твои подарки. Она не откажется, если я пообещаю подарить ей что-нибудь получше. Договорились? А может, я попрошу ее вернуть твои подарки? Эйвинт усмехнулся высокомерно, как король бедному дворянину. Она их не вернет. Я и сам знал, что моя крастолюбивая любовь, уж простите за каламбур... Ни за что не откажется от попавшего в ее очаровательные ручки? Но эйвинд имел в виду другое И тут мы догнали Гудрун, остановившуюся на склоне, с которой открывался вид, на наши с Хегеном полбочки у озера. Вид был изумительный. Но нам было не до природных красот. Гудрун, очень серьезно произнес Королевич, правда ли, что этот человек оказывал тебе знаки внимания, подобающие жениху? Во как выразился! Я бы так не смог. Оказывал, Гудрун и так подрумяненная морозом вся зарделась, став от этого еще красивее. Эвин глядел на нее, как паломник, на черный камень кабы. Но ты сказала, что любишь меня. — Люблю, — охотно согласилась девушка. — А Ульф? — Ульф мне тоже нравится, — ответила Гудрун беззаботно. «Ты очень красив, Эйвенд харльдсон и твой отец канунг, но Ульф, моя мать, говорит, он очень удачлив, и тоже, быть может, станет канунгом. Конечно, он не так щедр, как ты, ведь ты отдал мне лучшее, что у тебя было, а Ульф довольно-таки жаден». «Это я жаден? Нет, вы слышали?» «Вдобавок они с братом ушли неизвестно куда, и моя мать каждый вечер ходила к святилищу и просила богов защитить их». «Вот я и подумала, вдруг Ульф и Свардхёвди не вернутся», — продолжала Гудрун с очаровательной улыбкой. «А потом появился ты, такой красивый, такой щедрый. Поэтому я приняла твои дары, и теперь я твоя невеста». «Но Ульф, наверное, обижен. Да, Ульф. И он, наверное, захочет тебя убить. Будь осторожен, Эйвент, Ульф — великий воин!» И улыбнулась уже мне. Эвин скривил губы, выразив этой гримасой свое отношение к высокой оценке моих боевых качеств. «Драться с ним я не стану», — заявил он. «Они со Свартхевди побратимы. Убью его, стану кровником Свартхевди, а ты — его сестра». «Насчет «убью» не особо рассчитывай», — заметил я. И ж губу раскатал. Однако признаю твои доводы справедливыми. Что будем делать?» «Пусть решает Гудрун». «Ну да, он любил ее и верил, что она его любит. Да и кто я такой, чтобы конкурировать с ним, если она вернет дары?» «Ничего я не верну!» — крикнула Гудрун. «Ты мне по нраву, Эйвинд «А я?» — рискнул я задать вопрос. Девушка смутилась, но ответила честно. «И ты тоже, Ульф?» Я воспрял духом, но королевич лишь обаятельно улыбнулся. Если Гудрун отказывается вернуть дары, его дело в шляпе. Но он хотел выиграть нокаутом, а не по очкам. «Я был неправ», — произнес Эйвент с достоинством. «Не дело девушке решать за мужчин. Если бы дело обстояло весной, я предложил бы тебе, Ульф Вогенсон переплыть это озеро. Кто доплывает до противоположного берега, тому и достанется Гудрун». «А как насчет даров, которые она не хочет возвращать?» «Сыпнул я соли на сердечную рану. Если бы доплыл ты, возвращать ничего не понадобилось бы». Мертвому земные богатства не нужны. И улыбнулся еще более обаятельно. Но да, я забыл, что такое соревнование по плаванию по-норвежски. Он же честно сказал, кто доплывет, а не кто доплывет первым. Я порадовался, что озеро замерзло. Я неплохо держусь на воде, но скандинавы плавают, как акулы. Причем в воде такой температуры, что меня судорога скрутит через полминуты. И топить друг друга они мастаки. С детства тренируется. Чисто подводный спецназ. — Мы не станем ждать до весны, — отрезал я. Наш спор надо решить здесь и сейчас. — Согласен. И мы погрузились в раздумья. То есть это я размышлял. Эйвин изучал окрестности и явно что-то углядел, потому что лицо его озарилось радостной улыбкой. — Погляди на тот склон, — предложил сын Канунга. — Нравится? — Я пожал плечами. Склон как склон. Не хочешь ли съехать по нему? Я прикинул. Общая длина склона метров четыреста. Местами пологий, местами крутой. Умеренно хорошей растительностью. Хороший слаломист пройдет его запросто. Однако я не слаломист. То есть опыт горнолыжный имеется, но не более. В финале заезда небольшой трамплинчик высотой метра четыре. Внизу озеро. Ровный лед, присыпанный неглубоким снежком. Приземлиться несложно, если долетишь, потому что между ровным льдом и кручей берег, заваленный каменными валунами. Эвинт лучезарно улыбался он был норманом, северянином, вдобавок из Норвегии, где детишки, считай, уже рождаются с лыжами. И горных склонов там больше, чем рыб в этом озере. А еще он увидел, что я на лыжах не очень, по здешним меркам вообще не умеха. Так что он вполне мог рассчитывать, что я не долечу. Я улыбнулся в ответ как можно более дружелюбно. Отлично, поехали. А что еще я мог сказать: что он лучший лыжник, чем я, так это не его проблемы. Без боя признать поражение хренушки. Мы втроем поднялись наверх. Даже Гудрун обогнала меня на подъеме. По здешним меркам я и впрямь был так себе лыжником. Склон выглядел нерадужно. В этом ракурсе количество деревьев казалось существенно большим, и следует помнить, что на мне были не оставшиеся в будущем фирменные карвинговые фишера, на которых я когда-то покорял северный склон под Питером, а кустарные местные. Эймунд проверил крепление, покачал копье, проверяя баланс. Лыжные палки в раскилле использовал только я. Поиграв копьем, Эймунд глянул на меня. Не очень-то мне понравился этот взгляд. «Ты лузер», — читалось в нем. Однако вслух сын Канунга произнес другое. «Ты первый? Как скажешь». «Кому-то может показаться, что первому будет труднее, но я готов к трудностям естественного типа». «Опасайтесь, подлянок! Вот что я усвоил из опыта соревнований с братьями-викингами». Если я поеду первым, то Эйвинду, чтобы устроить мне какую-нибудь бяку, для начала потребуется меня догнать. И я, больше не раздумывая, толкнулся палками и заскользил вниз. Я очень старался сбросить скорость, закладывал виражи, огибая любой бугорок, и думал только о том, чтобы выйти на относительно прямой участок, где можно достаточно разогнаться перед прыжком. Еще сверху я высмотрел место, с которого буду прыгать. Теперь главное не промахнуться и не врезаться в дерево. Мне везло. В дерево я не врезался, и на разгонный участок вошел тик-в-тик. -тик. Впереди меня ждал головоломный прыжок, но я, тем не менее, расслабился и задышал ровнее. Эйвент и его копье остались позади. Я ошибся. То есть Эйвент действительно был позади, но намного ближе, чем я ожидал. За три секунды до прыжка я обернулся на звук и увидел, что меня догоняет живой снаряд. Догоняет как стоячего, чтобы снести как раз на кромке обрыва. Дурак я! Это же соревнования по-нормански! Здесь нет побежденных и победителей, только живые и мертвые. Все, что я мог сделать, это попробовать уйти в поворот, но тогда я гарантированно приземлюсь на камне. Так что я не сделал ничего. Просто в самый последний момент присел, насколько это возможно. Удача была на моей стороне. Древко копья свистнуло над моей головой и... Наверное, Эйвент рассчитывал, что попадет, и учел возможность отдачи, которой не произошло. А возможно, ему под лыжу подвернулся какой-нибудь пенек... Боковым зрением я увидел, как его развернуло, так развернуло бы меня, получи я древком по хребту, и увело в сторону. Далее без подробностей, потому что я уже летел. Скорости мне хватило, и даже хватило умения приземлиться на лыжи и устоять на них до самого конца тормозного пути, и даже эффектно развернуться в финале. Чтобы услышать крик и увидеть, как взлетает над замерзшим озером еще один лыжник. Лыжница Взметнулся и осел снег. Гудрун лежала на льду, неловко подвернув ногу. Я бросился к ней и попытался поднять. Она жалобно вскрикнула. «Рука! Больно!» Я отпустил ее. Под пушистой шубкой было непонятно, что с рукой. Гудрун попыталась встать сама, но я ее удержал. Осмотрел ноги. С виду в порядке. Даже лыжи не сломались. Я очень аккуратно помог девушке сесть. На руку упала, — пожаловалась она. Кажется, сломала, хрустнула что-то. Сейчас поглядим. Нет, она оттолкнула меня здоровой рукой. Сначала Эйвинд. Как скажешь. Я оставил ее и заскользил туда, где лежал мой противник, соперник, конкурент. Назвать его врагом язык не поворачивался, хотя я вполне отдавал себе отчет. Если бы все получилось, как он задумал, на его месте был бы я. Да, это хорошо, что я не на его месте. Красавец-королевич упал прямо на камне. Скандинавы — живучие существа и необычайно ловкие, — Если бы он просто спрыгнул на эти камни с четырехметровой высоты, ничего бы ему не было. Даже ноги не подвернул бы, я уверен. Но он пролетел мимо меня со скоростью километров пятьдесят в час. Вдобавок его закрутило. В общем, упал он спиной. Но даже в этом случае его шансы были неплохи. Толстый полушубок, под ним кольчуга, под кольчугой шерстяное белье. Эйвент был в сознании, пытался улыбнуться. Получалось плохо. «Где болит?» — спросил я. «Нигде. Ничего не чувствую. Ни рук, ни ног». «Небось, всю спину отшиб», — проворчал я как можно бодрее. Синечище будет ого-го. Давай-ка я тебя выну». Вынуть не получилось. Эйвент капитально застрял между валунами, а дергать его я не рискнул. «Очень похоже, что тут проблемы с позвоночником». Бывает, конечно, что от шока парализует, но этот парень не той породы. А если позвоночник, надо быть предельно аккуратным. Да, он хотел меня прикончить, но по-своему честно. И воспользоваться его нынешним положением. Нет уж, мне убитый шилом Сторкот до сих пор снится. Нет, в одиночку мне его аккуратно не вынуть. Надо двигаться за помощью». Я поглядел на ту сторону озера. Над длинным домом старинной полбочки вился дымок. У него и лошадки и есть, и сани. Подошла Гудрун, прихрамывая и придерживая правую руку левой. — Что с тобой, Эйвент? — Ушибся немного, — произнес он почти весело. — А я вот, кажется, руку сломала, — пожаловалась девушка. — А не надо было тебе за нами ехать? — Тебя не спросила, — привычно огрызнулась Гудрун. — Вот что, голубки, — сказал я, — вы тут поваркуйте, а я сбегаю на тот берег, к Хегину, за подмогой и лошадкой. — Обойдусь я без лошадки, — недовольно буркнула Гудрон. — Дай душ как-нибудь. — Ты — да, а он? Тут эта эгоистичная дурочка сообразила, что с новым женихом действительно неладно. — Эвинт, что с тобой? — Да вот, никак встать не могу, — проговорил он уже не так весело. «Так давай мы тебе не трогать!» — рявкнул я. «Вот, сядь сюда!» — я скинул рукавицы и положил на камень. «И голову его аккуратненько на колени возьми. Вот так. А руку свою сюда!» Я сделал из шарфа петлю, накинул ей на шею. «Сидите и ждите меня! Я скоро!» Вернулись мы минут через сорок. Быстрее не получилось пока я всех сгоношил, пока лошадь запрягли, пока дотопали. Гудрун, молодец, сидела в той же позе и что-то напевала. Эйвент лежал, смежив веки. Да чего ж все-таки он красив, королевич! Зла на него по-прежнему не было, сам удивлялся. Хотя, не грохнись он на камне, я бы его непременно вызвал, если бы сам не грохнулся. Мы подъехали, и Эйвент открыл глаза. Ну как, боль не появилась?» — Болит малость, — произнес он тихо. — По интонации я догадался, болит вовсе не малость. А рук по-прежнему не чувствую. Похоже, все-таки позвоночник. — Но, братва, взялись аккуратненько. — Очень аккуратненько. В восемь рук, кроме Скиди, Хеген прихватил еще двух работников. Мы очень осторожно вынули королевича из щели и положили на сани, где я загодя расстелил медвежью шкуру. Эйвент висел на руках, как ватной. — Куда? — спросил Хэгген. — Ко мне или к тебе? — Крунгерт. Если кто и сможет оказать парню медицинскую помощь, так это она. Хотя, если с ним случилось то, что я думаю, то здесь нужен нейрохирург, а не знахарка выражая.